Это уже, Никит, ты такой загнул, что дальше некуда, засмеялся лесник. Подожди, смеяться. Насупился безбородык. Вот я тебе сейчас нарисую кусочек современной сказки. Представь себе божественную ночь с лунной, когда видно хоть иголки собирай, да иную бутафорию для влюблённых. Вот кого ты поставишь в такую ночь где-нибудь возле вербы, пруда, или пол копны. Ну хотя бы нашего председателя Данила Бандаренк, которого надо убрать, еще как надо, а то так насолил мне. Остановимся на нем. Вот он возле копны ждет свою любовь. Крадучись приходит она, и уже влюбленные в свою любовь не слышат. как на них осыпаются звёзды, падает роса, и тому подобное, что бывает в романах. А где-то за морем в своём каменном доме сидит большой политик, сидит чёрный гений, перед которым уже дрожат европейские державы. И думает он ночь, и думает вторую и третью, что по эти Даниилы с напами легли возле снапов, Или согнулись рабами перед новыми правителями. И не только думают, но выплавляют для этого и свинец, и сталь, и золото, и серебро. Это только произвольный пример, чтобы ты увидел, как всё, даже любовь теперь переплетается с политикой. Накручено наверчено. Хотя всё и пустозвонство, Но страшная твоя сказка, задумался магазинник. Э век добрых сказок уже миновал, слышишь? Да, слышу. Меня удивляет только одно: как-то Оникий при таком уме пошёл в нище? Почему не бежал в земли того чёрного гения? Бежал и туда, вздохнул безбородька, бежал. В это время на подворье завизжала проволока, И ни с том лаем залилась верный овчарк. Магазинник безбородько глянули в окно и окаменели. На дороге между деревьями показался на сером коне всадник. "Это кто?" встревожился безбородько. "Лейтенант Василь Гарматюк из органов", непослушным языком ответил магазинник. "Лучший друг нашего председателя". Вот и будет сушилка, а я еще не насытился. Зашипел безбородька, в один миг надел сорочку, пиджак и торопливо начал обвешивать себя причиндалами нищего. Однако не забыл бросить в торбу буханку хлеба и кусок сала. У тебя другой выход есть или через окно? Через сен и в лес, сказал лесник, накоропряч, и дрожащими руками еду и выпивку. Безбородко торопливо выскочил в сени, пригибаясь, открыл двери, которые вели в дубняк, обернулся к магазиннику и даже выдавил своими створками синюю усмешку. Но ну, бывает, паны, приятель. Я еще, когда стемнеет, загляну к тебе. О коро к не изведи. Беги скорее! Умоляюще зашептал лесник. Что же мне лейтенанту врать? Да возьми себя в руки! Рассердился Ник. чтоб не вляпаться, скажешь, был у тебя какой-то старец, выпил водички, съел хлеба соли, да и пошёл на шлях. Безбородка выскользнула с синей и исчез за стволами дубков. Вот тебе и предгорье. Вот тебе и ворон. Хоть бы он счастья из хаты не вынес. Магазинник зашел в жилище и начал возиться возле меда, словно его больше ничего не интересовало в мире, а уши и сердце отсчитывали каждый шаг со двора. В хату вошел Горматюк, не здороваясь он озабоченно спросил: «Дядь Ксемян, у вас гостей не было? Гостей?» Прикинулся искренне удивленным магазинник. «Сегодня же будни!» А в будни я никогда никого не зовываю. Да и какие перед жатвой могут быть гости в наших лесах? Садись, Василь. И никакой бродяга не заходил к вам? Горматюк зашарил острым взглядом по его лицу и хате. Магазинник недовольно махнул рукой. Да заходил нищий пришелец. Я как раз на паски возился, соты из дуплянок вырезал. Там он и пропел мимо раю про хаджу. Давно был, встрепенулся горматюк. Не, недавно. Лира была на нем. Лира была. О чем ты говорил с вами? А какие могут быть разговоры между лесником и нищим? Он прогнусал мне свой псалом, я бросил ему в торбу хлеба. Рыба да вай здоров. Куда же он подался? Отчего не знаю того не знаю. Вышел из хаты, пошел будто на шлях, а куда повернул один бог ведает. А зачем тебе этот старый хрыч? Но Горматюк не ответил, мигом выбежал из хаты, вскочил на коня и помчался на шлях. Может, Господь и пронёс тучу над лесным жильём. В дверь осторожненько протиснулся стёпочка, под жёлтыми ресничками у него испуганно прищуривались бегающие глазки. Что это Горматюк приезжал? Не пронюхал ли что-нибудь про нас? Нет, они ещё допытывался. Они ещё кому понадобилось это чучело выходит нужно. Может, он не только псалмы, а и контрреволюцию поёт. Есть ведь такие. За подворьем затрехотел воз. Сын и отец испуганно уставились в окно. Да чё за опоздалые гости? Мирослава Григорьевна, агрономша, приехала за своими пожитками. С облегчением вздохнул магазинник Стёпочка. Мигом принарядись и к девушке, только выковыряй для неё какое-нибудь умное, завлекательное словцо. Стёпочка стрелой вылетел в другую половину жилища и затанцевал по ней, сбрасывая будничное и надевая праздничное. Вскоре он улыбаясь вышел на порог и похлопал в ладоши, чем немало удивил девушку. А мы вас, Мирослав Григорьевна, ещё вчера ждали вечером, даже на дорогу для интереса выходили. Для какого же это интерес? У вас одна бровь стоит вала, выковырнул стёпочка умное словцо. Вы и ваш отец Всё сравниваете с волами. Пожили бы в наших лесах, научились бы ценить и бровь, и косы, и очи, и вообще. У нас живёшь как во сне, а девчат только в грибное время видишь. А грибы у вас есть? Хоть пруд-пруди, если знаешь места. Я охот на вам покажу их. Будете жарить и солить и мариновать? Вы умеете мариновать? Умею. Пойдёмте же в хату. мы вас свеженьким сотовым мёдом угостим это не мёд одно здоровье от него ещё краше станет спасибо степан симёныч мне сейчас же надо ехать а называйте меня по-простому стёпочкой вам ещё не наскучило в нашем селе нет так наскучит ибо нет в нём для души интеллигентности вот у нас в конторе хватало её Мирослава сдержала усмешку, а Стёпочка умолк, чтобы снова придумать какое-нибудь культурное словцо, потому что такая девушка стоила самых лучших слов и волов. Глава 12. В село на легкокрылой бричке приехал ступач. Красивый, угрюмый, он как идол сидел позади кучера и кого-то осуждал недоверчивым твёрдым взглядом. и на суплённом лице. Всё сегодня не нравилось ступачу: и жаркое в мареве утро, и пыльная дорога, и тряская бричка, и задумчивый хмурый кучер. Он не гнал с ветерком коней. Они и без того измотаны работы и разъездами по судам. Поглядите только на их потрескавшиеся копыта. На копыта ступач не смотрел, а из-под копыт вдоволь наглотался пыли. А какую ещё пыль ему пустить в глаза бандаренко? И кто он наконец, упрямый фантазёр, воевольник или замаскированный враг? На врага вроде не похож, но две бумажечки пришли. Чего бы им зря приходить, а ты тревожишься, чтоб не прозевать под самым носом вражской агентуры. Ох, это село, кого только не плодит оно. Сепами надо вымолачивать и на решётах и густых ситах просеивать его. Тогда на самом дне смотри, и вынырнет какой-нибудь бандаренко. Только почему за него тянет руку мусульбас. Снова узелок. Да жизнь понавязала разных узелков, а развязывать приходится ему.